Возвращение на Хулешань Ху Фейцинь поглядел на гору, точно видел ее впервые. Да, так оно и было. Он впервые глядел на Хулишань глазами лисаоборотня. Лисий морок на него больше не действовал, он не видел ни тумана, ни развешанных талисманов, ни даже красных ворот. Это была обычная гора, склон ее прорезала каменная лестница, ступени которой давно поросли зеленью и мхом. Здесь прежде был храм, спросил Ху «Не знаю. Когда я пришел сюда, здесь уже сто лет ничего не было. Даже развалин не осталось. Значит, дворец выстроили лисы? Или это тоже наведенный морок?» «Какой смысл наводить морок на самих себя?» Не понял лис горы. «На вершине все настоящее». А, «А, хорошо, что настоящее. Все-таки приятно иметь крышу над головой, а не ютиться в норе». «Смотря какая нора» глубокомысленно заметил Хувей. «Но ты прав. Приятно иметь крышу над головой. Дождик не мочит». «Демоны не любят дождь?» – удивился цинь. За лисами он такого не наблюдал. Лисы даже любили мыться под дождем. «Дождь ведь падает с неба», – неопределенно отозвался Хувей. «Что?» «Не понял?» – Хуфейцин покачал головой. «Дождь падает с неба», – повторил Хувей. «С неба, понимаешь?» с небес. Не хочу ничего общего иметь с небесами. А, протянул Ху Они уже поднялись на вершину. Ху заметил, что лисы ведут себя странно. Видя их, они пятились, спрятались, щетинили шерсти и поджимали хвосты. Что это с ними? удивился Ху Фэйцин. А, отозвался лис с горы. Они чуют на нас запах свежей крови. Ты не поверишь, но «Ни одна лиса на хулишань не заморала лапы убийством человека». «Как это? Да ведь я сам лично видел, как они протаскивают на гору человеческие потроха». Лис с горы покачал головой. «Они разрывают могилы или отыскивают трупы, чтобы забрать потроха, но живых не трогают. Это тоже дао-лесы?» лисы? – возразил Хувей. «Зверье предпочитает с людьми не связываться». Лиса должна быть отчаянно смелой, чтобы напасть на живого человека. Поэтому они на нас косятся, спросил Хуфаицин, заметив, что лисы еще и глядят им вслед. Лис с горы небрежно пожал плечами. Хуфаицин вспомнил, что слышал о лисах оборотнях и подумал, что слухи были значительно преувеличены. Но кто же тогда съел всех этих людей? – пробормотал он. Каких людей? – не понял Лис с горы. Тех, что пропадают? «И о ком говорят, что их утащили лисы?» «Ну...» — лис горы покрутил глазами. «Другие демонические твари или звери-людоеды? Или другие люди? Люди чаще охотятся на людей, чем звери. Проще ведь свалить все на лесу или еще кого? Ага, а вот и недопесок». Хуфайцинь поглядел в указанную сторону и за угла выглядывал недопесок, по гусиному вытягивая шею и тут же прячась обратно. «Некоторые лисы трусливы, а некоторые любопытны настолько, что сами готовы полезть в капкан, только чтобы посмотреть, что из этого получится», — фыркнул Хувей. «Недопесок, мы тебя прекрасно видим». Недопесок нырнул обратно за угол поспешнее, чем это можно было себе представить. Через мгновение он показался снова, допрыгал до них и, виляя хвостом, сказал, «Шисюн, ты уже вернулся? Я волновался». «Почему?» — сощурился лис с горы. «Но он ведь спустился с горы, никому ничего не сказав!» Вильнув хвостом, ответил недопесок. Тут же округлил глаза и закрыл пасть лапами. «Ах ты, блохастый недомерок!» Воскликнул Лис с горы, крепко взяв его за ухо. «Если ты знал, что Файцинь сбежал с горы, почему сразу мне не сказал? Мне не пришлось бы вынюхивать след, если бы ты просто сказал, в какую сторону он пошел». Недопесок заскулил, глаза его заслезились, но твердости духа он не растерял. «У меня нет блох», – тихо сказал он. «Я их вывел».